Этот момент нерешительности разрешила своим неожиданным появлением Раиса. Она открыла дверь в прихожую увидела, что там стоят незнакомые люди. Ей бы испугаться на законы революции, позволяющие вооруженным людям входить в любую дверь и брать, что им вздумается, включая жизнь любого человека. Эти законы еще не были усвоены Раисой. Впрочем, они еще не стали законами и для тех, кто привел Колю. Коля от звука ее голоса сжался. Еще мгновение она убьет его, убьет, не желая того. Сейчас она скажет, Коля... «Это я!» — почти закричал Бейкер. «Это я, Андрей! Ты слышишь, Рая? Это я, Андрюша! Меня на улице задержали, документы потребовали, а меня с собой не было!» Сейчас она удивленно скажет, какой еще Андрюша? Но Раиса скорее чутьем, чем умом, угадала, что надо молчать. В доме опасность, угроза. Телеграфист уже вышел в прихожую и, задев Раису, пошел к двери. Та отстранилась, чтобы пропустить его. И тогда солдат, самый недоверчивый, спросил, «А как фамилия будет твоего постояльца?» «Чего?» — спросил Раиса. И в тот момент Коля понял, что же взял телеграфист. И в этом было спасение «Держи, вора!» закричал он «Держи, вора!» Он серебряную сахарницу со стола унес А так как видимость законности еще сохранялась То телеграфист кинулся к двери И замешкался, спеша открыть засов Раиса сразу сообразила Вцепилась ему в плечо И тут уж было не до документов Потому что телеграфист выскочил на улицу И побежал, высоко подбрасывая колени Раиса неслась близко за ним Но все не могла дотянуться А Коля бежал за ней Понимая, что с каждым шагом удаляется От опасности, правда и кондуктор С солдатами топали сзади, но Коля понимал Что не он уже цель их погони Впереди показался Господин в распахнутой шубе Похожий на шаляпина Он ринулся к беглецу, чтобы помочь преследователям Телеграфист увернулся И выкинул сахарницу Сахарница была круглая, без крышки Крышку потеряли уже давно Она покатилась по камням мостовой Раиса побежала за ней А кондуктор и солдат обогнали Колю И скрылись за углом, преследуя телеграфиста Коля дошел до угла и увидел, что они все еще бегут, огибая встречных. Раиса стояла, тяжело дыша, прижимала сахарницу к груди. «Зря я тебе ключи дала», — сказала она. «Скажи спасибо, что я живой остался», — сказал Коля. «Спасибо. Только не тебе, а мне. Может, еще чего в доме украли?» Оказалось, что ничего больше телеграфист украсть не успел. Зато наследил. И Раиса была недовольна, даже не смеялась, когда Коля попытался юмористически рассказать, как воспользовался случайно найденными документами какого-то Берестова. Коля стал целовать Раису, но та уклонилась от ласк, сказав, что сейчас из киндергартена придет ее Витенька. Но ближе к вечеру они помирились. 5 марта командир Екатерина напечатал в крымском вестнике письмо, в котором сообщал, что мичман Фок Павел Иванович – чистый русак из Пензенской губернии. Там же говорилось, что в ночь с 3 на 4, будучи на вахте, Мичман проверил часовых в подведомственной ему носовой орудийной башне. Затем он хотел спуститься в бомбовый погреб, но часовой, не доверяя немцам, не пустил Павла Ивановича. Часовой был напуган недавним взрывом на императрице Марии. Взрыв был именно в бомбовом погребе. Говорили, что это дело рук немецких шпионов. Павел Иванович, получив такой грубый отказ, Чел свою офицерскую честь полностью погубленной Он поднялся к себе в каюту И тут же застрелился Но застрелился не потому, что в самом деле Испугался разоблачения Как говорили досужие сплетники в городе А в глубоком душевном расстройстве Более того Командир Дредноута сообщил Что торжественные похороны Мичмена Фока по постановлению Команды состоятся 6 марта в 10 утра Следовало «Пережить 5 марта». «Пережить» значит выиграть партию в игре, где ставка «Россия». Окно выходило на площадь, было раннее утро, даже бездельников и зевак на площади еще не было, собираются через час-другой. Перелом в судьбе должен был совершиться именно сегодня. Все, что делалось дальше, по мере свободы и инициативы, было задумано другими и славу тоже делить с другими – Когда приехавший якобы на отдых генерал жаннен цеглядатый Климансо, воодушевляясь, слушал планы Колчака и по карте, следил за воображаемыми движениями флота и десантов к Константинополю, он делал вид, что заслуга в этом плане принадлежит именно деятельности и энергии Александра Васильевича. Но тот-то знал, что решения принимаются даже не в Петрограде, скорее в Париже. Сегодня будет не только испытание его силы и умения управлять людьми, но и его стратегического чутья. В России два флота – Балтийский и Черноморский. Остальной флотилией не стоящие упоминания, даже если они называются Тихоокеанским флотом, так и не пришедшим в себя после порта Артура. Балтийский флот вроде бы главный, под боком императора на виду, но всю войну простоял на якорях. Кроме экипажа и субмарин тральщиков мало кто нюхал порох. Флот без цели. Флот, наверняка уже разагитированный социалистами, готовый к слепому бунту. И в будущем страшная опасность для порядка в государстве. За три года безделья и мужеложства по кубрикам и гальюнам из балтийских моряков создались отряды черных убийц. Об этом Александр Васильевич говорил Жанену и Ноксу. Старался убедить их. Но союзные представители только вежливо кивали, не давая себе труда задуматься. Согласился только генерал Алексеев, но станет ли он реально главко верхом, одному Богу известно.